Глава 10. Жестокий дракон. Безмятежный сон в объятиях Лекса сменился тревожным. Но его это было или в трёме не знаю, но помню, что меня куда-то несли. Симпатичный брюнет истый незнакомец бережно прижимал меня к себе и уложил на кровать. Он посидел рядом несколько минут, с нежностью проведя пальцами по моей щеке. А потом сон принял причудливые формы. Гигантский окровавленный кролик ворвался в окно. Не знаю, что говорят сонники, но, наверное, это плохая примета. Дико вращая глазами, он тряс головой, и при этом с его головы отлетали крупные куски мяса, возможно, мозги. Раздались крики, вопли. Сидевший рядом со мной брюнет вскочил и присоединился к суматохе, размахивая руками и крича какие-то ругательства. Кролик то ли улыбнулся, то ли оскалился пастью с длинными и кривыми крокодильными зубами на молодого раба-уборщика, и парень от страха едва не запрыгнул на стену, а затем вооружился шваброй и стал отчаянно лупить пушистого монстра по голове. Кровавый кролик был до глубины души возмущен такими нападками в свой адрес и перекусил швабру как тростинку. Уборщик сдавленно пискнул «Ой!» и полез под кровать. Тут через разбитое окно запрыгнул еще один мужчина. длинноволосый блондин. Лекс сердце радостно затрепыхалось в груди. Сидеть, гаркнул он на монстра так, что я аж дёрнулась и сама села на кровати, резко выныривая из сна. Вот только в реальности кошмар продолжался. Я протёрла глаза, потом ещё раз, и ещё. Но наваждение не исчезало. Я каждый раз видела одно и то же: хаос, ошмётки кровавого мяса, стекающие вниз по стене. Сверкающие оконные осколки на полу и верещащий уборщик, застрявший под моей кроватью. Ой, а кровавый кролик, это же тот самый несчастный краконь, пострадавший от моей магии. Кажется, день у животного не задался. Госпожа, только не пугайтесь, я сейчас со всем разберусь. Симпатия го брюнет исна подхватил меня на руки и бегом отнёс в соседнюю комнату, пустующую гостевую. Он выгрузил моё тело там на постель и хотел рвануть на выход, но я задержала его вопросом, который вырвался совершенно нечаянно. А ты кто? Госпожа, скорбно вздохнув, мужчина развернулся уже у дверей и снова подскочил ко мне. У вас снова проблемы с памятью. Я Дайран, ваш управляющий и главный горемник. Вы приказали, чтобы я напоминал вам и себе таким вот способом. Он неожиданно склонился надо мной и накрыл мои губы коротким нежным поцелуем. Я так опешила, что даже не сопротивлялась, когда его язык скользнул мне в рот и ласково прошёлся по моему языку и нёбу. "Ну как, узнали?" отстранился он от меня. Я была в таком потрясении, что выдохнула: "Ага". Мысль о том, чтобы хорошо поставленным ударом залепить пощёчину, даже не возникла. Прошу вас, «Оставайтесь здесь в безопасности. Я быстро со всем разберусь», — повторил он еще раз и выбежал из комнаты. «Но разве я могу спокойно усидеть на месте, когда вокруг меня творятся такие интересные события?» Соскочила с кровати, поискала обувь, нашла какие-то новые туфли в одном из шкафов, быстро сунула в них ноги и выскочила на улицу. Представшая передо мной картина была эпичной. Такое чувство, что по красивому утопающему в цветах поместью прошелся ураган. Растоптанные клумбы, покореженные деревья, глубокие борозды в газоне. Разломанный в труху колодец, в котором пытался утопиться кроконь. Он даже голову уже засунул в колодезную шахту. Гном в красной ливреи. Михась валялся неподалеку в позе дохлой морской звезды. То ли убитый, то ли контуженный. И посреди всего этого побоища Мой главный горемник Дайрон сурово отчитывал Лекса. Блондин стоял напряжённый, бледный и пытался выровнять дыхание. Что здесь происходит? строго спросила я. "Госпожа!" воскликнул Дайрон, увидев меня. "Вы только не волнуйтесь. Ваш новый горемник снял скальп у Паширона, загнал его в дом, потом погонял по поместью и попытался утопить. А ещё собрался убить Михася. Гном ещё живой, но сильно контужен. У меня тихо отвисла челюсть. "Да?" только и смогла произнести. Никогда бы не подумала, что этот дракон способен на такую жестокость. "Нет", нервно отозвался Лекс, сверкая глазами на недобитую кроличу тушу. "Я хотел покормить кроконя, потом пытался его догнать и кинул камень ему в голову. Гнома задело рикошетом. Он ещё и камнем голову разбил несчастному животному. Что прикажете с ним делать, госпожа? Сдерживая негодование, спросил у меня Дайрон. Хороший вопрос.